Глава пятая. «Ну смотри, ты сам этого попросил!» С радостью в голосе произнесла принцесса и добавила. «Сиди тут и никуда не уходи, будет тебе твоя лиса!» Не знаю почему, но мне показалось, что я сейчас сделал какую-то ошибку. Только вот понять какую пока не мог. Взяв колу, которая больше напоминала квас со сбитнем, потянул напиток из бокала со льдом через тоненькую трубочку. Внезапно что-то вокруг изменилось. Общий гул людей приобрел странный оттенок, и это заставило меня оторваться от напитка и осмотреться. То, что я увидел, мне совершенно не понравилось. Большая толпа шла в мою сторону, возглавляли ее принцессы мины с маской на лице, и одна из выступавших девушек с ярко-рыжими волосами, небольшими накладными рыжими ушками, короткой юбкой с рыжим хвостом сзади, как у лисы. Две девушки шли впереди толпы на расстоянии шести метров, о чем-то общаясь и направляясь явно в мою сторону. Все бы ничего, но толпа фанатов, следующая за ними, меня откровенно пугала. Теперь я понял весь коварный план Миней. Только вот зачем ей это? Неужто приревновала и решила меня проучить таким образом? Кто поймет этих женщин, что у них на уме? Но сейчас нужно как-то выкручиваться из этой ситуации. Тем временем девушки подошли к моему столу, и мне пришлось встать, чтобы приветствовать их. «Добрый вечер!» Познакомься, это Антон. Он гость нашей страны. Очень ударенный молодой человек, как выяснилось, твой фанат. Но стесняется подойти и попросить автограф. Поэтому я решила помочь ему. Ты ведь не откажешься сделать небольшой перерыв и посидеть с нами за одним столом. Заодно и выпьешь чего-нибудь. Девушка выглядела довольно необычно, в чем-то даже анимешно. Слишком детское личико и большие глаза ярко-голубого цвета, что приковывали к себе взгляд. Наклонив голову и внимательно осмотрев меня, она повернулась к своим фанатам и сказала. «Мне нужен небольшой перерыв. Через десять минут я вернусь к вам. Прошу простить меня за доставленные неудобства». После этого девушка поклонилась своим фанатам, а те ей ответили взаимностью и стали расходиться. Только вот взгляды на меня они бросали не очень дружелюбные. «Понятно, что сейчас никто из них мне ничего не выскажет, а вот позже могу нарваться на проблемы». «Что желаете выпить или, может, перекусить?» спросил я, обращаясь к девушкам. «Я уже убегаю. Надеюсь, мое появление здесь так останется тайной, а не то я серьезно обижусь», проворковала принцесса, внимательно посмотрев вначале на меня, а потом на Айдола. «Конечно, вас тут не было, мы случайно познакомились» ответила лиса. «Да, никого не видел, просто предложил красивой девушке перекусить и больше ничего». Поддержал я ее. «Ну, тогда я убегаю, а вы сильно не шалите, хотя... <смех> сами решайте», произнесла принцесса и быстро удалилась, оставив нас ошарашенными. Похоже, ее слова стали неожиданностью не только для меня, но и для айдола, сидящего за моим столом. Это на что она сейчас намекала, что не будет ревновать, если я закручу с ней роман или это проверка. Вот кто поймет этих женщин, в который раз за сегодняшний вечер подумал я, не зная, как на это реагировать». «Антон, дворянин из Российской империи, недавно переехал в вашу страну. Думаю, задержаться здесь, а возможно, и осесть. Пока я не решил для себя», – представился я девушке. Лалиса Манабан, уроженка Японской империи. Сценическое имя Лиса, поэтому можно обращаться просто Лиса. Я уже привыкла, и мне даже стало нравиться. У меня на родине таких называют кицуны Недавно получила гражданство этой страны, так что можете считать меня таким же Гайдзином, как и вы» представилась девушка и, увидев мое изумление, спросила. «Вы что, не знаете ничего про меня?» «Я узнала вас только два часа назад. Вы красивы, с божественным голосом, невероятно танцуете, уверенно чувствуете себя на сцене и вообще няшка», — ответил ей, сделав кучу комплиментов. «Спасибо. Может, уже перейдем на «ты», а то я не привыкла к такому общению. Мне так проще». «Конечно, давай на «ты», я совсем не против. Так что будешь пить или, может, хочешь перекусить?» «Русакола без сахара. К сожалению, в еде мы сильно ограничены, наш менеджер называет нас жирными коровами и кормит нас очень мало. А после концертов так хочется есть». Вздохнув, произнесла девушка, посмотрев на тарелку с куриными крылышками, стоящую передо мной. И «Это неправильный подход, так можно и сознание потерять, да и проблемы со здоровьем могут возникнуть. На твоем месте я бы пару раз в обморок упал после концерта, и вопрос с питанием тут же решится в твою пользу». «Но мне говорят, что я толстый, и наоборот, должна сбросить пару килограмм». «По мне, так пару лишних килограмм ни на что не повлияют и даже пойдут на пользу, тем более с таким графиком работ, как у тебя, потолстеть просто нереально, а здоровье потом уже не купишь». Сколько длится жизнь айдола? Лет 10. А потом что, работать на лекарство, если кто-то возьмет еще больного исполнителя на работу? Нет, конечно, можно сейчас вкладывать деньги, обеспечивая свою старость, или выбрать хорошего мужа, который обеспечит себя всем, но где гарантия, что не бросит? Поэтому здоровье и инвестиции – вот что должно быть на первом месте. Поверь, я знаю, о чем говорю. Посмотри на мою левую руку. Еще месяц назад она была парализована в результате действия врагов рода. И я по полной ощутил на себе, что такое быть убогим в этой стране. Поверь, лучше тебе этого не знать. И это я еще аристократ. А будь я простым смертным, меня и убить могли, чтобы избавить общество от калеки». Поэтому следи за своим здоровьем. А хочешь, я тебя приглашу на свидание, и мы вместе отправимся в какой-нибудь ресторан и там поужинаем. Не сегодня, конечно, но почему бы и нет? Я подумаю над твоим предложением. Хотя, знаешь, ты довольно клёвый, и, пожалуй, я соглашусь. Позвони мне, когда будет время. Если сразу не отвечу, то на съемках. В столице мы ещё пару недель будем. Так что не затягивай с приглашением». Сказала девушка, протягивая мне позолоченную визитку. «Что тут происходит? Тебя даже на минуту нельзя оставить, чтобы к тебе какая девчонка не прилипла!» Услышал я голос Суюн за своей спиной. «О, а вот и моя девушка на сегодняшний вечер! Познакомься, это Суюн! Суюн, познакомься, это лиса, известный айдол!» Встав, представил девушек друг другу. «Я не слепая я и вижу, кто это!» «Лучше ответь, что она делает за нашим столом», — возмутилась она, указав на лису и, походу, сильно приревновав меня. «Нас познакомил общий друг. Ничего такого, о чем тебе можно переживать. И, вообще-то, я не твой молодой человек, а пока просто друг. Нас не связывают никакие обязательства и серьезные отношения». «Вот как?» — спросила девушка, растерявшись. Честно сказать, я испытывал те же чувства, и как эти слова вырвались из моих уст, не знаю, но отступать уже поздно. Да и, в принципе, я прав. Мы даже ни разу не целовались. Так, посидели в обнимку, и все. Видать, Суюн подумала о том же, поэтому, немного успокоившись, извинилась. «Извини. И вы меня извините, не знаю, что на меня нашло. Действительно, мы знакомы всего несколько дней, я не имею права требовать от тебя чего-то большего». «Ничего страшного, я вас прекрасно понимаю. Действительно, симпатичный парень, и не зазорно потерять от этого голову», — сказала айдол моей спутницы, после чего обратилась ко мне. «Прости, мне действительно пора. Приятно было познакомиться, и, надеюсь, это не последняя наша встреча. Если надумаешь, позвони». Когда певица ушла, су -Юн посмотрела на меня и спросила. «И как это понимать?» «Я оставила тебя на десять минут, а ты уже привел бабу за наш стол». «Да и что к тебе все так липнут? Ты что, использовал какой-то магический обряд? Почему к тебе так и липнут все окружающие девчонки?» «Честно сказать, меня самого это уже начинает беспокоить. Хотя нужно признать, внешность у парня хорошая, черты лица правильные, немного смазливые. Но, насколько могу судить по своему жизненному опыту, такие как раз и нравятся девушкам». Но нельзя исключать, что предыдущий владелец действительно не использовал магического обряда для усиления привлекательности. Просто повезло. Раньше, когда была травма, меня просто не замечали. А сейчас идет обратный эффект. Вселенная всегда ищет равновесие. «Ладно, действительно, это не мое дело. Я тебе не жена, и официально мы не помолвлены, поэтому требовать от тебя чего-то большего я не могу. Но попрошу на будущее» когда мы вместе подержаться от знакомства с другими девушками. Хорошо, постараюсь, но обещать не могу, они сами меня находят, как, собственные и ты. Ведь сначала я был Соуэн, и даже то, что она объявила меня своим парнем, тебя не остановило. Лучше присаживайся и расскажи, о чем ты говорила с Хвоен. Удалось договориться насчет завтрашнего дня? Да, она едет с нами в мой медицинский центр. Будем проводить ревизию уточнять, как там идут дела. Уверена, что хороший центр мне никто не отдаст, а значит, там определенно есть проблемы, и мне нужно их решить. От этого будет зависеть очень многое, к примеру, доверят ли мне еще что-то в управлении или сконцентрируют усилия только на моих способностях как целителя. Мне казалось, ты хотела провести этот день со мной, без хвоен. Да, но это же чеболь. С ними невозможно просто так договориться. Если начал переговоры, то можешь уйти от них без муна в кармане и еще остаться должным. «Теперь мы с ней партнеры, этого не изменить, поэтому она будет с нами». «Ну, а тебе она не нравится?» — внезапно спросила она. «Мне нравишься ты», — попытался съехать со скользкой темы. «Ты давай не уфиливай, отвечай на вопрос. Она тебе нравится или принцесса минаи лучше?» Прищурив глаза, Суюн подозрительно посмотрела на меня. «Чур меня от этого черта в юбке!» Уж лучше хвоен, от нее хоть знаешь, что ожидать и как договариваться, а с принцессой не знаешь, чего ожидать через минуту. Ну вот, цини, как я о тебе забочусь, а то поехал бы завтра с Минеей, а не со мной. Хорошо, хоть сегодня ее тут нет, а то опять начнет плести свои интриги, как паучиха. А ты знаешь, что паучихи делают с самцами? Они съедают их. А вдруг она тут и сейчас наблюдает за тобой? Может, даже читает по губам? «И что ты скажешь, если она сейчас подойдет к нам?» «Мне даже кажется, что я где-то видел девушку, очень похожую на нее», таким же тихим голосом произнес я, нагоняя показного страха. «Только вот девушка не оценила моей шутки, сразу став и оглядываясь по сторонам». «Я пошутила. Правда, просто глупая шутка», зачем-то произнесла девушка, опасливо оглядываясь. «Ты сейчас серьезно?» Удивился я, заметив, как резко переменилась в лице моя спутница. «Да ты просто не знаешь, какая я она мстительная особа. Ссориться с ней не хочу, я же не самоубийца. Вообще забудь про глупую шутку и давай не будем о ней говорить. Лучше расскажи, как тебе удалось затащить Айдола за свой стол?» Принцесса привела, усадила и сказала «Развлекайся, я не против». Улыбаясь, ответил я, «Все шутишь?» «Ладно, время уже позднее, а мне еще нужно подготовиться к завтрашнему дню. Дедушка сказал, что все документы, включая отчетность, сегодня передадут мне, поэтому поспать нормально не удастся». «Согласен, работы еще много, поэтому давай я отвезу тебя домой, а по дороге ты меня подлечишь». «Хорошо», — ответила суюм, вставая. До машины мы добрались беспрепятственно, хотя я и заметил группу фанатов, стоящую в стороне и подозрительно поглядывающую в мою сторону. Похоже, выйдя я один, меня бы просто так не отпустили. Называется «Сделала мне подарок принцесса». Или она как раз этого и добивалась? Нет, она определенно взорвет мой мозг. Понять, что она хочет и чего добивается, у меня не получается. По дороге девушка действительно подлечила мои каналы и мое ядро. Теперь я стал это чувствовать, как и другие части тела стали проводить ману. Левая рука уже приобрела нормальный цвет и практически не отличалась от правой. Было видно, что Суюн выложилась по полной, сделав даже больше, чем положено, за что я поблагодарил ее отдельно. Приехав поместье, сразу занялся давно откладываемым делом, а именно изготовлением линз видения в виде очков. Хоть мои каналы, как и ядро, стали значительно мощнее, до тех сил, которые я имел в другом мире, мне было еще очень далеко. Проще воспользоваться костылями в виде специальных очков, которые будут видеть потоки маны, тонкие материи, энергоканалы и эфир этого мира. Все, что мне необходимо для их изготовления, уже давно куплено, и осталось только заняться нанесением руны и установкой небольшого кристалла подпитки. А ведь мне еще предстоит сделать по пять видов амулетов на завтра, ведь отказываться от магазина на рынке я пока не собирался. С очками провозился три часа. За основу взял руну Перт, которая раскрывает суть происходящего, скрытого вокруг, позволяет разглядеть целостную картину окружающего. Функциональность этой руны в том, что она подстраивается под владельца, который ее активирует и настраивается на его восприятие окружающего мира. Плохо, что руна имеет женское начало и в моем варианте будет ослабленной. Но я соединю ее с руной Кано имеющий хоть и нейтральное значение, но все-таки предрасположенность к мужскому началу. Она символизирует факел, огонь, освещающий путь, показывающий скрытые во тьме. Приносит удачу, а значит, поможет раскрыть весь потенциал руны перт. Следом в цепочку включу руну Дагас. Это руна силы, позволяющая осознать или понять на подсознательном уровне природу Вселенной, где свет и тьма, материальное и духовное – Рационально-интуитивное, женское и мужское являются взаимно дополняющими частями единого целого, не могут существовать друг без друга и на определенных этапах развития превращаются друг в друга. Все три рунических знака будут выполнены на одном уровне с одинаковым количеством вложенной энергии, что очень важно. Конечно, будет привязка к системе заземления, чтобы не получить перевернутые руны и не нанести себе вред. Остается подсоединить их к кристаллу подпитки, чтобы во время активации не отвлекаться на поддерживание работы артефактных очков. И можно будет пользоваться. С кристаллом проблем не возникло, так как все уже было подогнано в мастерской на профессиональном уровне. Мне осталось только нанести руны, соединить все в цепочку и зафиксировать кристалл специальным проводящим ману клеем. Единственное, что пришлось повторить все дважды, чтобы активными были обе линзы. В обычной жизни достаточно одной, но для тонких манипуляций без двух линз не обойтись, иначе не получится создать трехмерную картину, и можно ошибиться в расстоянии до потоков и величине магических линий. В этом мире я встречал уже подобные артефакты, и все они были в виде моноклей, что серьезно ограничивало их применение. А еще я видел только старые образцы. Новодело на мои глаза не попадалось, поэтому и цена у таких моноклей была просто запредельной. От пятидесяти тысяч мунда еще и в ужасном исполнении. При использовании их рассчитывать на тонкие манипуляции с маной не приходится, поэтому сразу отказался от покупки, решив потратить время изготовить ее самостоятельно. После активации смог взглянуть привычным для меня взглядом на магический мир, что меня сильно порадовало. Маны в этом мире было меньше, во всяком случае в поместье. Потоки были слабыми и тонкими. Хуже всего, они были нестабильными и постоянно меняли свое направление, что создавало серьезные проблемы с подключением. Возможно, у источников силы дела обстоят и по-другому, но это надо смотреть. Еще меня заинтересовал мой источник, который состоял из двух ядер, переплетенных между собой. При этом цвет живы был нормального, привычного мне цвета, а вот вместо привычной нейтральной маны вторая часть источника имела непривычный фиолетовый цвет с неизвестным мне оттенком. Именно второй вид маны, наполнявший меня и позволял создавать артефакты с особыми свойствами, позволяя проводить манипуляции на совершенно другом уровне. Предположу, что это и есть магия порталистов, высоко ценящаяся в этом мире и считающаяся очень редкой. При этом источник не подпитывался от отдельного потока маны, а преобразовывал нужную ему энергию, трансформируя любую доступную ему. Теперь мне становится понятным, почему я вызываю такой интерес у сильных мира сего, и нужно быть очень осторожным, чтобы не попасть в кабалу к ним». Зато у меня есть уникальный шанс возродить свой род и стать самостоятельным игроком. Вернувшись к изучению самого источника, пришел к выводу, что это не природная трансформация, а целенаправленная мутация. Уверен, что предыдущий владелец тела не знал, что на нем ставят эксперименты. Вот только судя по швам, которые с трудом удалось разглядеть и старым рубцам, процедуру соединения ядер произвели еще в детстве». Вот это мне совершенно не понравилось, ведь это ставит под сомнение легенду бегства моей семьи из Российской империи, смерть отца и прочее. Могу ли я теперь доверять Потапу и Марфе Анифовне? Значит, нужно быть осторожнее и готовить вариант побега из-под присмотра моих родственников». А ведь в поместье практически нет семейных фотографий, личных вещей моего отца или родной матери. Может, я вообще похищен еще в детстве, а люди, окружающие меня, не имеют никакого отношения к моей семье? От осознания происходящего мерзкий холодок пробежался по моей спине, спрятавшись внизу живота и вызывает дискомфорт». Все это похоже на какую-то секту, занимающуюся выращиванием особых одаренных. Помандражировав с полчаса, я успокоился и решил, что слона нужно есть по частям, а не сразу всего. Буду разбираться постепенно и готовить запасной аэродром. Первым делом сделал привязку очков всевидения к себе». Теперь без моего желания их будет не активировать. Пришлось использовать магию крови, но так надежнее. Следом занялся изготовлением артефактов для продажи в моем магазине, параллельно вспоминая все подозрительные моменты в отношениях с моими близкими. И понял, что таковым для них не являюсь. Как я раньше не заметил этого, непонятно. Возможно, рассуждал как взрослый, а ведь... Я для них еще ребенок. Теперь придется вести себя с ними очень осторожно, да и охрану нужно подбирать себе самому. Этим японцам я доверять не могу, да и слишком мутны они». Закончил два часа ночи. Запечатав мастерскую, я отправился спать, но беспокойные мысли долго мешали мне это сделать. И только под утро удалось заснуть.